Вехи жизни. «А что думаете вы, Дилли, по поводу предложения?» поинтересовался Лумис Диностарио у командира второй штурмовой группы. Заминовавшее после начала войны время многое изменилось. Ведь когда-то Дилли значился в отряде Лумиса, ответственным за внешнюю охрану. Но оказалось, точнее подтвердилось, что его старый подпольный опыт, полученный в период нахождения в группировке «желтых смертников», сейчас как нельзя кстати. Однако долгое служение на фронте терроризма, все-таки наложила на его мышление порядочную печать. Лумис никогда не забывал держать дили на коротком поводке. «Я выслушал нашего полковника», – кивнул Дилли с усмешкой, абсолютно избыточно подчеркивая этим, что в отряде звания, тем более полицейское, не имело никакого значения. Когда-то «желтые смертники» занимались уничтожением выездных полицейских патрулей. «Они делали это?» причем, по возможности, часто, еще в те идиллические, поглядывая из сегодняшнего дня времена, когда революционная буря только готовилась затопить улицы города Пирамиды, Теперь, да вроде бы сообразительного парня Дилли, никак не могла дойти мысль, что для Ругана его молниеносно-блистательная полицейская карьера являлась только прикрытием совершенно другой деятельности. Кроме того, уполномоченным внутреннего порядка столицы, Руган стал незадолго до ее уничтожения, и ни разу после назначения на должность не побывал в ее стенах. Однако Дилли продолжал вставлять шпильки Ругану при каждом удобном случае. Сейчас это повторилось. Считаю, исчезновение наших людей нельзя оставить безнаказанным. Нужно немедленно послать туда новых разведчиков, теперь уже с рациями, и одновременно выдвинуть ударную группу. Можно мою. Убийство наших ребят, если это убийство, нельзя прощать. Руган посмотрел на Дилли без всякого выражения и смолчал. это все... Спросил Лумис и, когда Дилли пожал плечами, продолжил. Тем не менее, Руган прав больше. Я допустил ошибку. Разведчиков действительно нельзя было отправлять без рации и прикрытия. И я понадеялся на их выучку, на то, что они сами, где надо, подстрахуют друг друга. Кроме того, у них ведь имелось оружие. Как видим, не помогло. Я не каркаю, присмотри за нами, звезда мать, чтобы все обошлось. И произошедшее оказалось недоразумением. Но мы с вами взрослые люди». Мы знаем, кого послали в разведку. Это не те парни, которые способны где-то загулять. Даже если они наткнулись по дороге на бесплатный публичный дом. Ясно, что-то случилось. Но не равняйте эту ситуацию с той, когда мы оказались вынуждены пытаться освободить своих товарищей из плена. Тогда мы точно знали, что они находятся в руках Дечеви. Да, сейчас допустимо послать группу. Но есть несколько сценариев, которые могли произойти там. Разведчиков Парелла действительно могли прихлопнуть охранники большого кошелька. Если на наше горе при этом они еще разобрались с кем имеют дело, тогда вся операция висит на волоске. Но в теперешнее время вполне вероятно, что Парел и его ребята напоролись на какого-то другого противника. Только красный гигант Эр знает, кто и зачем понаехал в эти межгоре за последние недели. Здесь могут оказаться замешаны очень опасные группировки, справиться с которыми нам будет не по зубам. Разве нужно в этом случае забросить поставленные ранее цели и покончить с собой, сражаясь с превосходящими силами? Я думаю, нет. А может здесь обратная ситуация? Паррелло и его людей прихлопнули какие-нибудь крестьяне? Знаете, как в теперешние дни население смотрит на незнакомцев? Иногда лучше сразу убить, дабы потом избегнуть проблем. И что тогда? Что, если это действительно так? Предлагаете вырезать какую-нибудь деревеньку? Может, у нас и хватит на такой сил? Но не в этом наша задача. Лумис Диностарио обвел своих помощников неторопливым взглядом. «Однако убийц в любом случае стоит наказать, командор!» Все-таки вставил Дилли. «Давайте выслушаем нашу техническую разведку», проигнорировал его замечание командир отряда. «Мы вас слушаем, Карбан». Карбан кашлянул. Полученное когда-то в мирные времена образование вообще-то не соответствовало его теперешней должности. Его военизированное образование – взрывник, приобретенное в уже не совсем мирном, революционном прошлом тоже не совсем совпадало с тем, чем он теперь занимался. Однако за счет общения со специалистами разного профиля, очутившимися в отряде по случайности или согласно расположению светил, он довольно быстро и достаточно серьезно поднаторел в общении со всяческой аппаратурой. «Командор, вы запретили использовать активную локацию, поэтому мы вынуждены опираться только на пассивные методы, в основном на радиоперехват», – пояснил Карбан. «Что можно доложить? Пока все по-старому». Похоже, преследуемая нами птичка еще здесь. Правда, меня беспокоит кое-что новое. Передача идет из местной резиденции Дэчеви. Однако это какой-то новый шифр. Никто из наших не смог его раскусить. В этом же шифре передает еще кто-то. И судя по диапазону, источник где-то не очень далеко. Меня лично это очень волнует. С той стороны, где пропали разведчики под командой Парелла, мы не уловили ничего. Вдруг действительно верно ваше предположение, что они просто напоролись на засаду местных жителей? И те их ухандокали, так сказать, на всякий пожарный, загодя обходя козни мятой. Лумис про себя скривился. Похоже, давнешнее общение с ученой-братьей на территории майора Мироида не прошло для подчиненных даром. Все они стали немножечко теоретиками. Будет ли это мешать дальнейшему выполнению возложенной на отряд задачи, пока оставалось неясным. «Хорошо», – подытожил Лумис. «Мы выслушали всех, исключая Фейна. Но его мнение мы знаем. Он считает, что только смелость берет города. Значит, подобьем итог. Может быть, я немножечко повторюсь. Старею, наверное. Я считаю, что если не вернувшиеся разведчики столкнулись с людьми Мара Дэчеви, нам тем более некогда рассусоливать. Нужно нападать. Предложение Ругана принимается. Он и подведет группу. Конечно, впереди пойдет теперь уже снабженная рациями разведка. Ваша группа, Дилли, находится в резерве. Часть группы разведчиков под непосредственным руководством Фейна пусть пройдет в район пропажи Парелла. Надо будет подобраться с другого ракурса, допустим, со стороны гор. Сейчас прикинем на карте. Соблюдаем режим предельной радиомаскировки. Связью будем пользоваться только в самом крайнем случае. Руган, когда окажетесь на месте, окончательно прикиньте шансы. Надеюсь, уже сегодня ночью мы начнем операцию. Знаю, поднял руку Лумис, что это несколько смахивает на авантюру. Но если кошелек снова упорхнет, у нас будет в тысячу раз больше трудностей. Некоторые из рядового состава отряда на пределе физических и моральных сил. У кого-то есть что-нибудь в дополнении общих соображений? Никто не проронил ни слова. Только кивки стали ему ответом. Здесь заседали люди действия, а не ораторы. Скорое выполнение задачи отвечало их чаянием, наличию хоть какой-то вехи в сегодняшнем раке жизни.